Глава 14. На следующее утро я, пытаясь усмирить волнение, которое разливалось по моему телу, уже заходила в студию трамп Стэмп» в Трайбеке. Дафны нигде не было видно. Рядом с вазочками, в которых лежали бесплатные яблоки и резинки для волос, на белой лакированной стойке располагалась свеча с запахом смородины. На ресепшн сидела феечка неопределенного возраста с сияющей кожей. На бейджике у нее было написано «Суэй». Я сказала ей, на какое занятие пришла. «В 9.30 занятие только для членов клуба. Вы состоите в клубе?» «Нет, но я подруга Дафны Коул». «Меган?» Суэй взглянула на меня и снова опустила глаза. «Да, верно». Я улыбнулась, но она не ответила мне тем же. «Подождите здесь». Я пошла к белому дивану и достала телефон. Это было моим привычным движением каждый раз, когда я чувствовала себя не в своей тарелке. За то короткое время, пока я не проверяла ленту, Дафна успела запостить уже третью запись. В этой публикации ее дети дрались подушками на ее кровати, пока Дафна сидела на краю и наносила макияж. «Кручусь, как белка со стрелкой» — мой девиз по жизни и в подводке для глаз. Я засмеялась про себя. У нее правда были максимально нелепые подписи. «Доброе утро, дорогуша!» Я увидела, как Дафна ко мне приближается. На ней были блестящие фиолетовые леггинсы, и такой маленький топик, словно он принадлежал кому-то из ее детей. «Подпись!» — расхохоталась я, показывая ей публикацию. «На этот раз одобряешь? Или, на твой взгляд, слишком глупо?» — спросила она кокетливо. «Эй, в народ иди, трэмп по сети пошутила Дафна, потирая пальцы так, словно была постоянным посетителем стрип-клуба, который раздавал долларовые чаевые всему залу. Дафна провела меня по коридору и помахала кому-то через окошко студии, в которой было множество женщин, прыгающих на мини-батутах. Таня истекала потом, подскакивая на отдельном батуте, стоящем на постаменте в передней части зала. Будучи любимой ученицей инструктора, она вела занятия, пока та расхаживала по студии, выкрикивая название движений в портативный микрофон. Увидев нас, Таня показала рукой знак победы. А потом вдруг высунула язык и засунула его между поднятыми пальцами. Вот же стерва. Она сказала, что посещает только те занятия, которые в 9.30. Но теперь она еще и на те, что в 8.15 ходит. Богиня воркаута усмехнулась Дафна. Я еще не успела придумать остроумный ответ, как у нас за спинами появилась Суэй. «Нам надо вас оформить, если вы собираетесь сегодня посетить занятия», сказала она абсолютно без энтузиазма. Дафна пожелала мне удачи и исчезла в глубинах раздевалки. Я проследовала за Суэй в крошечный офис, в котором пахло лимонным антисептиком и недоеденным овощным салатом. «От одного занятия эффекта не будет», прямо сказала она. Нужно время, чтобы выучить комплекс упражнений и вылепить вашу кожу в ту форму, которая вам кажется идеальной для вас. Посмотрим, как сегодня все пройдет. Я заполнила гигантскую электронную анкету, в которой были вопросы обо всем на свете, от моего семейного статуса до последней овуляции, и вернула Суэй ее iPad. «Отлично, отлично», — сказала она, читая мои ответы. «А теперь разденьтесь и скажите мне, что вам больше всего в себе не нравится». Я на секунду заколебалась, потому что не была уверена, всерьёз ли она говорила. Но Суэй достала цифровую камеру и ждала моих действий. Она была крайне серьезна. Стоя на фоне голубой стены и неловко позируя, я чувствовала себя так, словно мне нужно оправдываться за мое тело. Ну, я недавно родила, поэтому все немного обвисло. Повернитесь. Руки в стороны. Суэй звучала, как скучающий сотрудник транспортной безопасности. «А вас устраивает ваша задница?» Мне было понятно, что если она упоминает какую-то часть тела, то она ей, очевидно, не слишком нравится. «Я ее никогда не вижу, поэтому не особенно о ней задумываюсь», — ответила я. «Но, наверное, она ужасна». Я пыталась найти общий язык с Суэй. «Не идеально», — согласилась она. «Не переживайте. Ами — профессионал в борьбе с задом математички. Вы же знаете ее историю, да?» «Она преподавала математику?» «Очень смешно», — ответила Суэй, не улыбнувшись. «Создавая свой метод, Ами много откуда черпала вдохновение. Разумеется, она что-то взяла у Трейси Андерсон, а еще у Симоны Делару и Терен Туми. Суэй сложила руки вместе и подалась ко мне. Она годами была на подтанцовках у Джастина Тимберлейка, так что ее техника основана на хип-хоп-кардионагрузке». Но Ами заинтересована не только в том, чтобы добиться подтянутого и мускулистого тела. Она придает большое значение заднице. Но не заднице математички. Суэй опять не засмеялась. Вот поэтому мы прыгаем. Окей. Давайте посмотрим цифры. Она указала мне, наказавшиеся очень современными цифровые весы. Я осторожно встала на них и стояла неподвижно, пока Суэй облачала разные части моего тела в доспехе из проводов. «О, Боже!» «Что?» — спросила я. «У вас около 35% жира. Как вы вообще на ногах стоите? В среднем у женщин между 25 и 31%. У вас что, рахит?» «Ну, вы же знаете, что я недавно родила ребенка. так?» — напомнила я, ожидая от нее хоть какой-то снисходительности. «Ами тоже», — Суэй указала на фото Ами, наклеенное на доску. Волнистые волосы были собраны банданой, как на постере «We can do it». Одетая в джинсовые шорты и топик, она выглядела максимально рельефной. «Это фото было сделано примерно через две недели после того, как она родила», — заявила Суэй. «Ами совершила скачок назад, в прямом смысле. Я впервые видела, как она смеется». Потом... Свой подалась назад, и ее лицо снова приняло безразличное выражение. «Итак, инфлюенсерам мы обычно предлагаем неограниченное количество занятий в обмен на одну сториз за каждый урок, плюс одну публикацию в ленте в месяц». «Я не инфлюенсер», — уточнила я. «А Дафна сказала, что да», — Свой наморщила лоб. «Ну, тогда 15 сотен». «Долларов?» «Нет, песа! пошутила Суэй. «Мне нужен номер вашей карты, а еще мы можем сделать ежемесячное продление». Она начинала злиться. «Вам надо подумать?» «Да. Я, наверное, хотела бы еще подумать». «Первое занятие бесплатное». Подав мне бутылку воды, которая в магазинах стоила долларов 30, Суэй буквально втолкнула меня в зал через толстую звуконепроницаемую дверь. Из двух больших колонок с сабвуфером раздавалась рэп-музыка, а инструктор по имени Бэмби, огненно-горячая женщина с губами цвета пожарной машины и одетая в сетчатый костюм, наклонилась и двигалась так, словно кого-то шлепает. «Похотливая шлюшка, похотливая шлюшка! Да, девочки!» — кричала она, падая на колени. «Вы — секси! Вы — огонь!» — обращалась она к толпе белых женщин средних лет, размахивающих руками в воздухе, словно куча надувных тряпичных кукол. Дафна, у которой пот стекал по груди и рукам, повторяла слова дерзкой песни Азилии Бэнкс, хлопая ногами над головой. «Я знаю, эту киску будут есть, эту киску будут есть, эту киску будут есть». В ней было что-то первобытное, что-то очень агрессивное и мощное. Я сосредоточилась на прыжках, лишь бы не пялиться на Дафну. Уже через три минуты я была насквозь мокрая и с трудом дышала. После занятия Дафна и ее подруги забрались в угол раздевалки, в котором, по их мнению, был лучший свет для селфи. Лорен отпилась из бутылки воды с лимоном, вытерлась полотенцем и вдруг начала ползать по полу, как умирающий тюлень. — Ты что делаешь? — Таня перестала фотографировать свой зад и в ужасе взглянула на Лорен. — А на что похоже? — Растягиваю крестец, — ответила Лорен. Несколько невозмутимых трэмп темперш перешагнули через нее, чтобы попасть в душ. «Ну что, как тебе?» — взглянула на меня Дафна. «Я сказала Суэй, что ты инфлюенсер. Ты это подтвердила?» «Эм... нет. Было слишком очевидно, что я принадлежу к классу инфлюенсеров». Дафна пожала плечами. «Я просто пыталась тебе помочь. В следующий раз соображай быстрее». «Не слишком ли многим ты ей уже помогла?» — сказала Лорен, все еще лежа на полу. «Ты о чем?» — ответила Дафна. Лорен встала и сделала еще глоток лимонада. «Никогда бы не подумала, что мне будет сложнее получить абонемент в бассейн для Силоса, чем абсолютно стороннему человеку приглашение к Дафне домой. Этого было достаточно, чтобы Дафна завелась. Если я услышу от тебя еще один комментарий касательно того, кого и куда я приглашаю, я эту бутылку запихну в твое сраное горло». Никто во всей раздевалке не посмел пошевелиться. Я не это имела в виду. Попыталась оправдаться Лорен, но было уже поздно. «Извинись», — приказала Дафна. Я никогда не видела этой ее грани. Было страшно, хотя и немного заводила. «Прости», — пробормотала Лорен. «Боже, это же просто шутка». Пока Лорен собирала вещи и поспешно уходила, Таня не могла не прокомментировать ситуацию. «Это было жестко, Даф. Я бы, наверное, повела себя более банально, например, нацарапала бы слово «сучка» на ее шкафчике». «Будь осторожна», — предупредила Дафна. Таня пыталась разрядить обстановку. «Надо чаще ходить на два занятия подряд. На том, которое в 9.30 — вся движуха». Дафна посмотрела на меня глазами, полными нежности. «Прости за нее. Ты в порядке?» Я кивнула, чувствуя себя обиженной, но в то же время тронутой. Ведь сама Дафна Коул меня защищала. «Лорен успокоится», — пообещала она. «Я разберусь с бассейном», — ответила я, понимая, что Лорен от меня не отстанет, пока я не помогу ей. «Да кого вообще волнует, сможет ли сила споплавать?» — сказала Дафна, все еще раздраженная поведением Лорен. «Ты пойдешь на этот долбанный ужин».